Однажды один предприимчивый человек, частной собственностью которого в это время являлась пещера, устроил удобный спуск и электрифицировал подземелье, а затем открыл на берегу озера танцевальный зал. Однако редкостный аттракцион вскоре наскучил курортной публике, постоянно пребывающей в здешнем краю, и джаз-команда громом своих инструментов, сотрясавшая своды сталактитового храма, навсегда покинула Бор-Кейф. В пещеру возвратились изгнальники, летучие мыши, вновь обрядшие здесь свой кров, а с ними вновь поселились безмолвия, вечная ночь, тайна. На противоположном берегу озера, неподалеку от места, где некогда находилась танцевальная площадка, имелись загадочные каменные ниши. Неизвестно было и другое, как и откуда поступала в пещеру вода. Спелеолог из Сан-Франциско Раймон де Сосюр Считаю, что по соседству с озером расположена другая пещера, где еще не бывала ни одна живая душа. Но если в действительности двойник у Боэркэл? Эту тайну и предстояло разгадать Джону Линдвергу. Аквалангиста ждала удачи. Пещера, о которой говорил де Десосюр, существовала на самом деле. Вход в нее был обнаружен уже после первых разведочных погружений в подземное озеро. Но что лежало за этим высверленным в скале каменным лазом. Линдберг пока отступил, сознавая огромную опасность, которой он подвергался, пускаясь в подобное странство. В ту пору еще мало кто имел акваланг. Джон Линдберг был одинок в своей рискованной экспедиции, и поэтому он решил не браться за дело отец себя голову. Не имея напарника под водой, приходилось рассчитывать только на самого себя, на свои знания, умения и опыты. Дальнейшие события подтвердили опасения Линдберга. Прошло два долгих месяца, прежде чем Линдберг подготовился к визиту в чрево открытые пещеры. Про запас он взял два дополнительных баллона с кислородом. Еще один небольшой баллончик, накатанный углекислотой, пригодился для маленькой надувной лодки, с которой он готовился исследовать внутреннюю пещеру. Экипировку завершали резиновый гидрокостюм с капюшоном, вода непроницаемый электрический светильник, ручной глубиномер, компас и нож. И вот маленькая группа спелеологов вместе с Доном Линдбергом вновь разбила свой лагерь у знакомых берегов. После короткого отдыха Линдберг переодевается в гидрокостюм и провожаемые товарищами ступают в воду и почти без всплеска растворяется в черной, мертвенной глубине озера. «Я спустился в воду и огляделся», — вспоминал Джон. «Обнаружил широкую галерею, которая дальше и все более расширялась. При свете фонаря я мог видеть на расстоянии от 8 до 15 метров в зависимости от прозрачности воды. Проплыв примерно 50 метров, я поднялся на поверхность в середине внутренней пещеры». К удивлению Джона, внутренняя пещера была слабо освещена. Свет исходил со стороны пещеры, Бор Кейв, в который в определенные часы суток проникало немного света. Лучи света, преломившись в подводном озере и рассеиваясь, освещали открытый Джоном Линдбергом подземный дворец. Сверкающие при зажженном фонаре сталактиты свисали со всех сторон. и было так много, что они кое-где образовали непроходимые стены. С изумлением разглядывал Линдберг этот феерический мир, представший перед ними. Но время шло. Первым делом надо приготовить лодку. Далее предстояло возвратиться в лагерь и доставить сюда фотопринадлежности, а также кое-какие другие инструменты. Линдберг скрывается под водой и направляется к выходу из пещеры, окруженному множеством острых каменных выступов. За них несколько раз цепляется аварийный линь, которым подстраховывают Джона и его товарищи Но вот и это позади. Все радуются благополучному возвращению подводного разведчика, расспрашивают его об увиденном по ту сторону пещеры боор Так прошел первый день экспедиции. Утром фотоаппарат был надежно упакован в непромокаемый синтетический мешок, и Джон снова отправляется в путь. Миновав узкий проход сифон, соединяющий обе пещеры, Джон решил проверить, насколько глубоко озеро во внутренней пещере не выпуская из рук свои поклажи, погружается еще ниже — 10, 20, 30 метров.